А что до письма, Роксмит, так вы это правильно придумали. Дайте ей такое письмо, заставьте ее взять такое письмо, подкиньте письмо ей в карман тайком, она может заболеть. Ведь вы на самом деле можете заболеть, миссис Хигден. Но не упрямьтесь, Не спорьте со мной. Можете заболеть. Можете. Конечно, мистер Боффин. Но. И я ваше письмо возьму с благодарностью. Но. Вот и хорошо. Вот и умница. Только благодарить надо. Не нас. Мы сами до этого не додумались. Благодарите вам, мистера Роксмита. Письмо написали. Прочли его вслух. И удали Бетти. «Ну как? Не жалеете?» «Беру письмо. Yeah, Оно складно написано». «Да не о письме речь, а о том, что вы задумали. шуткали, уйти из дому? Ну Хватит ли у вас сил на это?» «Сил у меня только прибавится, сэр, и тепенеть больше не буду». а другого выхода нет. А, а, напрасно вы так говорите. Есть и другой выход. Например, в приюте Бофина было бы не худо поселить домоправительницу. Может, вы посмотрите наш приют. Мы так назвали дом мистера Гармана, когда он стал нашим. Заодно познакомитесь с отставным литератором Вегом, который там живет. А? На! «У него деревянная нога!» Преодолев даже такой соблазн, старая Бетти закуталась в шаль и надела свой черный капор. Мистер Боффин тяжело вздохнул. <сосы> «Все же я вас ни за что бы не отпустил! А если отпускаю, так только ради хлюпа! Вот увидите... Оглянуться не успеем, Как он обучится ремеслу И человеком станет. А, Бетти, что это у вас? Неужто кукла? Это был игрушечный гвардеец, Который стоял на часах У кроватки Джонни в госпитале. Этого гвардейца-мадышу Купила миссис Бофин Незадолго до его смерти. А сиротелая старуха Показала игрушку и снова перекрыла ее шалью. Потом она простилась с мистером и миссис Бофин с Роксмитом и напоследок обвела свои морщинистые руки вокруг стройной юной шейки Беллы и повторила последние слова Джонни. Поцелуй красивую леди. Так он и сказал: Поцелуй красивую леди. Ой, прощай, Белла!» Секретарь смотрел с порога на юное личико красивой леди в кольце старческих рук и продолжал смотреть на красивую леди, когда она осталась одна. А отважная Бетти вышла на улицу и, устремив прямо перед собой свой ясный и твердый взгляд, отправилась в путь, спасаясь от душевного оцепенения и от нищеты.